— Все мы прекрасно знаем. Такая сама мне и во сне не снилась. — Значит, должна присниться, должен достать. Понимаешь? Короче, позвоню позже, а ты мне ответишь без выхляний, да или нет. Пока шли переговоры, надежды увидеть похищенного живым еще оставалось хотя сам он все меньше надеялся на благополучный исход. Бандиты с ним не церемонились, относились как к вещи, которые нужно привести в товарный вид и продать с наибольшей выгодой. Скоро Мираб понял, если ведут в ванную, значит, будут бить. Там это делать было удобно. Потом кровь на кафельном полу вытирали тряпкой, а ему ополаскивали лицо водой. И на том спасибо. Организатор похищений нервничал и злился. Требуемую сумму родственники собрать не могли, а нанятые охранники, накачанные молодые парни, с каждым днем выполняли свои функции все неохотнее. До Нового года оставалось два дня кому понравится встречать праздник не с подружками, а в компании замордованного и потерявшего человеческий облик заложника. В первый же день Мирабу сломали ребро. После серии ударов, когда он потерял сознание и оказался на полу, его привели в чувство и прислонили спиной к стене. Потом он увидел яркую вспышку фотоаппарата «Полароид». Один из охранников, посмотрев на свеженький глянцевый снимок, скривился и произнес. «Не, тут у него вид слишком бодрый. Добавить нужно». После того, как добавили, он пришел в сознание не сразу. Первым ощущением был холодный и липкий от крови кафельный пол в ванной. Кровь вытерли тряпкой Его снова поставили к стене. Когда из фотообрата выпал второй снимок, мучительно уставились на изображение и некоторое время молчали. Затем старший из парней произнес Ну, здесь совсем как покойник. Не поверит, решат, что мы его грохнули. Пошлем первый вариант. Кошмар начался ранним утром. Мираб, как обычно, сел в БМВ и начал выруливать из двора дома на улицу. Едва автомобиль оказался в подворотне, как выезд перегородил серебристый Мерседес, а сзади взвизгнула тормозами восьмерка. Дальнейшее напоминало сюжет крутого гангстерского фильма. Два крепких парня подскочили к БМВ. Мира пытался защититься, успел нажать на фиксаторы дверей. Но эта предосторожность не помогла. Нападавший первым ударом ноги выбили боковое стекло, а следующим ударом оглушили Мираба и лишили возможности сопротивляться. Везли его в машине, натянув спортивную шапочку до самого подбородка. Лишь оказавшись в квартире, На девять дней, ставшей клеткой и пыточной одновременно, Мираб сумел рассмотреть похитителей. Руководил всеми абсолютно седой кавказец, а его подручные выглядели обычными качками. Таких по Москве бродят сотни. Старший спросил у Мираба домашний телефон, тесте, живущего в поте, и занес номер в электронную записную книжку. Затем дал инструкции парням, И уехал. Вымогатели затребовали у родственников Мираба, вели переговоры в основном с тестем, бизнесменами из Грузии, 700 тысяч долларов. Для психологического давления подбросили жене похищенную ту самую страшную цветную фотографию. Угрожали в случае невыплаты денег прислать во фруктовой корзине голову муж. Трудно передать словами состояние семьи заложник. Требуемой суммы ни у кого не было. А вымогатели злились, звонили, назначили последние сроки. К счастью, все закончилось благополучно. Накануне Нового года...